Глава 20. Старший санитарный инспектор. Вслед за казенной телеграммой из города, где было объявлено о появлении среди населения псевдохолеры, начальник Аркадий Аркадьевича получил с поездом увесистый пакет. Там уже имелись и официальная бумага о введении в лесном строгих карантинных мероприятий и изложенные на пяти листах сами эти вышеназванные действия. Все присланные документы были в высоких кабинетах, наделенными соответствующими полномочиями людьми, подписаны, печатями скреплены, прошнурованы и пронумерованы. В тот же пакет были вложены и образцы листовок, где говорилось об опасностях псевдохолеры, о том, как от нее уберечься, и если уж подхватил такую заразу, чем и как облегчить ее течение, и как по пути к выздоровлению двигаться. Какая-то умная голова решила написать тексты в листовках пострашнее. Расписала все в ярких красках. Пусть де людишки боятся этой хвори. А вось меньше потерь народа населения от эпидемии будет. Аркадий Аркадьевич, вернее санитарный инспектор Найденов, был срочно вызван в кабинет своего начальника. «Так, свинчивый знак, что я тебе выдал!» Сказать, что Аркадий Аркадьевич был таким словам удивлен, Этого будет мало. Так по голове дубинкой они его ударили. Свинчивый так свинчивы, Ваша воля. Свинтил, начальнику на край стола знак положил. На, как сквозь туман донеслось до молодого человека. На ладони начальника, протянутый Аркадию Аркадьевичу, почти такой же значок красовался, но уже серебряный. Степень обалдения Аркадия Аркадьевича выросла чуть ли не на порядок. Знак санитарного инспектора, что недолгое время его грудь украшал, отчеканен был из бронзы, а тут значок серебряный. Такие только старшие санитарные инспекторы носят. — Во, какая у тебя карьера образовалась! — усмехнулся начальник. — Несколько дней всего на службе, а уже старший санитарный инспектор. Да, такого взлета по служебной лестнице Аркадий Аркадьевич никак не ожидал. Ни одни туфли по положенным ему делам санитарный инспектор обычно и стаптывал, чтобы старшим стать. Тут же он колодцы лесного осмотрел, и уже старший инспектор. Коль уж подобные чудеса пошли, могли его и золотым знаком облагодетельствовать, главным санитарным инспектором назначить. Правда, тогда начальника Аркадия Аркадьевича куда девать? В лесном двух главных санитарных инспекторов быть не положено. Только хотел Аркадий Аркадьевич спросить, за что же ему такое счастье, как его начальник сам развеял тему неведения. В лесном введены сейчас строгие, а даже непростые карантинные мероприятия. Много чего сделать надо, а помощников у меня, кроме тебя, нет. Полномочий санитарного инспектора для большинства дел тебе найденов будет мало. Вот и свалилась на тебя такая благодать. Начальник указал на серебряный знак который молодой человек продолжал вертеть в руках, все еще не удосуживался его на надлежащее место разместить. — Ты значок-то давай, привинчивай. Сейчас я тебя работой грузить буду. Мало не покажется. Тут же поручено было уже старшему санитарному инспектору мчаться в типографию лесного и срочно организовать там печатание листовок, из которых народ об опасности псевдохолеры должен узнать и в своих же интересах текущее бытовое поведение изменить самым коренным образом. Далее старшему санитарному инспектору необходимо было данные листовки по всему городу расклеить. Понятно, не самому. Для этого дела ему выделялись полицейские чины и почтовое служащее. Все они мундиры носят. Так вот, пусть и осуществляют данное важное государственное мероприятие. Кроме всего прочего, Найденову уже было поручено надзирать за строительством псевдохолерных бараков, которые начнут уже сегодня возводить на окраине города. Понадобится их, учитывая опыт прошлых эпидемий, немало. Настоящий Алексей Найденов, само собой, едва ли бы с такими поручениями справился, но в сей момент в его шкуре находился Аркадий Аркадьевич который и не такие задачи в своей прошлой жизни решал. Руководить большим количеством людей умел, скоординировать деятельность исполнителей, создать условия для их эффективной работы – это для него было не ново. Когда надо, мог он и рыкнуть. Кто заслужил, вовремя получал от него соответствующее вознаграждение. Не стеснялся старший санитарный инспектор и некоторых матом покрыть. А что? Хорошо это помогает. Вместе с тем, расклеенные по лесному листовки дали совершенно не тот эффект, который от них ожидался. Составители их в чем-то перегнули палку, и люди, начитавшись этих желтеньких листочков, впали в еще большую тревогу и уныние. Всем им памятна была прошлая эпидемия псевдохолеры, когда смертность от нее просто зашкаливала. Редко кто своими ногами из медицинских бараков вышел а там и испустил дух в зловонные лужи своих экскрементов. Начальник старшего санитарного инспектора самыми последними словами характеризовал умников из города, что ему такие образцы листовок прислали и только за голову хватался. Тут еще и это проклятое опахивание. Не получилось его как надо у жителей лесного провести. Вот теперь и на всех перекрестках орали, что власти городка... Смерти его население желают. Конечно, сам главный санитарный инспектор в пользу, собственно, опахивания не верил, но было в нем и рациональное зерно. Проведут людишки черту вокруг поселения, а потом через нее никого к своим домам и не подпускают. Изолируют себя таким образом от, возможно, уже болеющих. Тут же им замкнутую борозду провести не дали. Разобрать железнодорожные пути не позволили. Не стерягут они теперь границы города. Заходи в лесной, кто хочет.